27. В последние месяцы в Тюбингене я начал заранее скучать по этому городу, по пейзажам Баден-Вюртенберга и Шварцвальда и всему прочему. С Адриа происходило то же самое, что с Бернатом. Он чувствовал себя счастливее гонять за чем-то недоступным, чем глядя на то, что его окружает. Он все больше думал, как же, черт возьми, я буду жить вдали от всего этого, когда вернусь в Барселону, а? И это при том, что он заканчивал работу над диссертацией о Вико, которая стала для него своеобразным ядерным реактором, в который он поместил все свои размышления, зная, что на выходе я получу целую россыпь идей, которыми смогу пользоваться всю жизнь. Это объясняет, любимая, почему я не захотел отвлекаться на различные сведения, которые могли нарушить течение моей жизни и философских штудий. И я старался не обращать на них внимания до тех пор, пока не привык больше о них не думать. Она? Нет, не блестящая. Она глубокая. Я восхищен. А ваш немецкий безупречен, сказал ему Кассерио на следующий день после защиты диссертации. Главное, не прекращайте исследований, а если вы станете склоняться к лингвистике, сообщите мне. Адрия не знал тогда, что два дня и одну почти полностью бессонную ночь Кассерию, не отрываясь, читал экземпляр его диссертации, взятую одного из членов Совета. Я узнал это несколько лет спустя от самого доктора Каменека. Но в тот день Адрия просто застыл на месте в пустом коридоре, глядя на удаляющегося Кассерию, еще не осознав, что тот обнял его и сказал, что восхищается им «нет», что он восхищается его работой. Косерию признал, что... «Что с тобой, Ардевол?» Он уже пять минут стоял в коридоре, совершенно оглушенный, и не слышал, как сзади подошел Каменок. «Что? Я? Ты в порядке? Я, да, да, я». Он неопределенно махнул рукой. Потом Каменок спросил Адрия, что он решил. оставаться ли в Тюбингене и продолжать свои изыскания или что-то другое, и он ответил, что у него много обязательств, он связан по рукам и ногам. Это была неправда, потому что на магазин ему было наплевать, ему не недоставало только отцовского кабинета, а еще, пожалуй, хотелось скорее начать скучать по ледяному пейзажу Тюбингена. А еще он хотел быть ближе к воспоминаниям о Саре, Без тебя я сам себе казался кастратом. Из-за всего этого я начинал понимать, что мне никогда не стать счастливым, что наверняка никто не может стать счастливым. Счастье всегда там, впереди, рукой подать, но никак не дотянуться. Наверняка никому никогда не дотянуться. Несмотря на радости, которая дарила ему жизнь, как, например, когда после полугодовой практически официальной ссоры ему позвонил Бернет и сказал «Ты меня слышишь?», наконец-то он умер. Так ему и надо. Можно, наконец, откупорить шампанское, слышишь? И потом прибавил «Пришла пора Испании крепко задуматься и отпустить на волю свои народы и попросить исторического прощения». Ха, Что, я не прав?» «Прав. Но, похоже, ты совсем не знаешь Испанию. Посмотрим, посмотрим». И с тем же напором. «Да, я должен тебе кое-что сообщить». «Ты ждешь ребенка?» «Да нет, я не шучу, увидишь. Подожди пару дней». И он повесил трубку. Потому что звонок в Германию стоил целое состояние. Он звонил с улицы из автомата. Его переполняла радость при мысли о том, что умер Франко. «Умер страшный людоед!» умер серый волк, умерла злая муха и не будет больше кусаться. Просто бывают минуты, когда и хорошего человека может обрадовать чужая смерть. Бернард не обманул. Кроме подтверждения известия о смерти Франко, которое на завтра было на первой полосе всех газет, через пять дней Адрия получил лаконичное срочное письмо, в котором было написано. «Дорогой умник, помнишь это очень". «Плохо, очень, все неживое, эмоции фальшивые, не знаю, почему я считаю, это просто из рук вон плохо, я не знаю, кто такой Амадео, и что хуже всего мне на это наплевать, про Эризу я даже не говорю, помнишь?» «Ну так вот, этот рассказ без убедительных эмоций только что выиграл в Блонессе премию Рекуль. Примечание. Дословно, собрание, каталанской, конец примечания». В жюри там сидят умные люди. Я счастлив. Твой друг Бернетт. А я-то как рад, — ответил Адрия. Но помни, что если ты его не переписал, он продолжает быть таким же плохим. Твой друг Адрия. И Бернетт ответил мне телеграммой. Иди в задницу, ТЧК, твой друг Бернетт, ТЧК. Когда я вернулся в Барселону, мне предложили читать курс истории, эстетики и культуры в Барселонском университете. я, не раздумывая, согласился, хотя это было мне совершенно не нужно. Было забавно. После стольких лет за границей я нашел работу в своем районе в десяти минутах ходьбы от дома. И в первый же день, когда я пришел на кафедру обсудить детали моего устройства, я познакомился там с Лаурой. В первый же день. Блондинка, скорее невысокая, приветливая, улыбчивая, и хотя я этого еще не знал, в глубине души грустная. Она перешла на пятый курс и искала какого-то преподавателя, по-моему, сэрда, чтобы обсудить с ним дипломную работу как раз о Косерио. Голубые глаза, приятный голос, нервные, не слишком ухоженные руки. И одеколоны или духи, я до сих пор толком не знаю, какая между ними разница с необычным запахом. И Адреа улыбнулся. «А она?» «Здравствуйте. Вы здесь работаете?» «А он?» «Да я еще не знаю. А вы?» «А она?» «Хотелось бы». «Зря ты вернулся». «Почему?» «Твое будущее в Германии. Кажется, кто-то не хотел, чтобы я уезжал. Как твоя скрипка?» «Я участвую в конкурсе на штатное место в оркестре города Барселоны. Это ведь очень хорошо. Ну да. Буду госслужащим». «Нет». «Ты будешь скрипачом в хорошем оркестре, который может стать лучше, если меня возьмут!» Он поколебался несколько секунд и добавил. «И я женюсь на Текле. Будешь свидетелем?» «Конечно». «Когда?» Между тем в моей жизни кое-что менялось. Я стал надевать очки для чтения, а волосы начали покидать меня без каких-либо объяснений. Я жил один в огромной квартире в Эшампле, загроможденной доставленными из Германии ящиками с книгами, я никак не мог разобрать их и найти им место, в том числе потому, что в квартире не доставало полок. Но главное, я не смог уговорить Лолу маленькую остаться. «Прощай, Адрия, деточка». «Как жаль, Лола маленькая». «Мне хочется пожить своей жизнью». «Я понимаю, но здесь по-прежнему твой дом». Послушай моего совета. Подыщи новую служанку. Нет, нет, если ты не... Нет, это невозможно. Стал бы я плакать из-за расставания с Лолой Маленькой. Нет. Вместо этого я купил себе хорошее фортепиано и поставил его в родительскую комнату, которую превратил в свою. Коридор был очень широкий, я скоро перестал замечать баррикады из нераспакованных ящиков с книгами. Но... Извини за такой вопрос, ладно? Что? У тебя есть свой дом? Конечно. Хотя я уже тысячу лет там не живу. У меня есть квартирка в Барселонете. Я ее недавно заново покрасила. Лола маленькая. Что? Не обижайся. Я... Я хотел бы подарить тебе что-нибудь, в благодарность. Я получила жалование за каждый прожитый здесь день. Я не об этом. Я хочу сказать, не нужно ничего говорить». Лола взяла меня под руку и провела в столовую. Она указала мне на голову стену, на которой больше не висел пейзаж уржеля. Твоя мать сделала мне подарок, которого я не заслуживаю. Что я могу для тебя сделать? Разобрать книги, а то здесь невозможно жить. Оставь, Лола маленькая, что я могу сделать для тебя? Дай мне уйти. Я серьезно. Я обнял ее и понял. Это ужасно, Сара. Но мне кажется, что я любил Лолу маленькую. Больше, чем свою мать. Лола маленькая ушла. На улице Льюрия больше не гремели трамваи, потому что городские власти заката франкизма сделали выбор в пользу прямого загрязнения окружающей среды и заменили их автобусами, оставив, однако, трамвайные пути, которые как магнитом притягивали скользивших и падавших на них мотоциклистов. И я затворился в квартире, с намерением погрузиться в науку и забыть тебя. Обустроился в родительской спальне и стал спать на той самой кровати, на которой я родился в половине седьмого утра во вторник 30 апреля 1946 года. Бернат и Текла поженились на пике влюбленности, исполненные надежд. Я был свидетелем на их свадьбе, Во время праздничного обеда, еще в свадебных нарядах, они исполнили для нас первую сонату Брамса. Прямо так, без партитур, и я почувствовал такую ревность. У Берната и Теклы вся жизнь была впереди. Я радовался и завидовал счастью своего друга. Меня охватила тоска по Саре, недоумение от ее внезапного бегства. Я снова глубоко позавидовал Бернату и пожелал им огромного счастья в семейной жизни. И они уехали, смеясь и не скрывая своего счастья в свадебное путешествие. И шаг за шагом, день за днем, стали упорно и самозабвенно взращивать свое несчастье. В течение нескольких месяцев, пока я привыкал к чтению лекций, к равнодушию студентов, к истории и культуре, к недружелюбному безлесному пейзажу Эшампле, я стал учиться играть на фортепиано с одной дамой, которая близко не походила на Трулиус, но занятия оказались очень эффективными. Но у меня все еще оставалось слишком много свободного времени. Хэд, хэд, Трен, трен, тлат, тлат, арба, арба, арба, арба. Арба, Арба, Рабатау. Уроки Арамейского оказались хорошим средством. Сеньора Гумрень поначалу жаловалась на мое произношение, но потом перестала. Не знаю, потому ли, что у меня стало получаться, или она просто устала меня поправлять. Поскольку оставались еще невыносимо длинные среды, Адрия записался на вводный курс санскрита, который открыл мне целый мир, прежде всего потому, что было настоящим удовольствием видеть, как профессор Фигерес осторожно выстраивает этимологию и устанавливает сложные взаимосвязи между различными индоевропейскими языками. Кроме этого, я занимался бегом с препятствиями по коридору, обходя ящики с книгами. к расположению которых привык и о которой я не спотыкался даже в темноте. А когда мне надоедало читать, я часами играл на сторионе, пока пот не начинал течь с меня градом, как с Берната в день экзамена. И тогда дни становились короткими. Я думал о тебе почти только за приготовление ужина, почти что в этот момент поневоле снижал бдительность. И я ложился спать, чувствуя легкую грусть, Но главное, в голове вертелся вопрос без ответа «Почему Сара?». Мне пришлось всего дважды встретиться с управляющим в нашем магазине, энергичным человеком, который сразу взял на себя все заботы. Во вторую нашу встречу он сказал, что Сесилия вот-вот выйдет на пенсию, и хотя мы никогда не общались, много, мне стало грустно. В это трудно поверить, но Сесилия... трепала меня по щеке или ерошила мне волосы чаще, чем моя мать. Первый раз я почувствовал жжение в кончиках пальцев, когда Мурал, старый книготорговец рынка Сан-Антони, знакомый отца, сказал, «Мне кажется, вам будет интересно взглянуть на одну вещицу, профессор». Адриа, копавшийся в стопке книг из серии «А тот Вент», с момента ее основания до начала Гражданской войны, на некоторых изданиях дарственные надписи незнакомых людей незнакомым людям очень любопытно, с удивлением поднял голову. Простите. Примечание. а Твент, дословно, на всех парусах, каталанской, основанная в 1928 году, серия барселонского издательства ПРО «Форштевень», в которой публикуются романы на каталанском языке, как написанные по-каталански, так и переводные. Конец примечания. Книготорговец встал и кивком пригласил его следовать за собой. Продавцу за соседним лотком он щелкнул пальцами, что означало «Я отлучусь, присмотри за моими книгами, сделай одолжение». По дороге мы молчали, И через пять минут пришли в узкий дом с темной лестницей на улице Комте Бурель, в котором, как он помнил, пару раз бывал с отцом. На втором этаже Мурал достал из кармана связку ключей и открыл одну из дверей. В квартире было темно. Он включил тусклую лампочку. Ее свет не достигал пола. Решительно преодолел тесный коридор. и остановился в комнате, большая часть которой была занята огромным бюро со множеством широких, но низких ящиков, вроде тех, в которых художники хранят свои рисунки. Первое, о чем я подумал, как удалось протиснуть это бюро по такому узкому коридору. Свет в комнате был несколько ярче, чем в прихожей. Потом Адрия заметил поодаль стол с лампой, которую Мурал также зажег. Мурал выдвинул один из ящиков бюро, достал стопку листов и положил ее на стол в круг света лампы. И тогда я почувствовал трепет в желудке и жжение в кончиках пальцев. Мы склонились над сокровищем, и я увидел перед собой листы старинной бумаги. Мне пришлось надеть очки, чтобы не проглядеть ни малейшей детали. Я не сразу разобрал непривычный шрифт этого манускрипта. Слух я прочитал. discours de la méthode. Pour bien conduire la raison en chercher la vérité dans les sciences. Примечание. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках. Французский. Философский трактат Рене Декарта. Конец примечания. И больше ничего. Я не осмелился прикоснуться к бумаге. Я только сказал «нет». «Да». «Не может быть». «Правда ведь интересно?» «Как, черт возьми, он к вам попал?» Вместо ответа мурал перелистнул первую страницу и через минуту сказал «Я уверен, что вас это заинтересует». Вы откуда знаете? Вы, как ваш отец. Я знаю, что вас интересует. Перед Адрия лежала оригинальная рукопись «Дискурс д'Аля метод», созданная до 1637 года, то есть года ее публикации в одном томе «Сдиопритки лэмэтоэр и -э геометрии». Примечание «Диоптрика, метеоры и геометрия». Французской. Труды Декарта. Конец примечания. Полное? спросил он. Полное. Считай, кроме двух листов, мелочь. А как я пойму, что это не обман?» «Когда вы узнаете цену, вы поймете, что это не обман?» «Нет, я пойму, что это очень дорого. Как я узнаю, что вы меня не обманываете?» Тот пошарил в портфеле, прислоненном к ножке стола, достал оттуда пачку документов и протянул их Адриа. Тамам за первые восемь или десять лет существования серии «Атотвент» пришлось дожидаться другого случая. Адрия ардовал. весь вечер изучал манускрипт и сверял его с сертификатом подлинности, спрашивая себя «Откуда же могло всплыть это сокровище?» и размышляя, что, может быть, лучше не задавать слишком много вопросов. Я не задал ни одного вопроса, не имевшего прямого отношения к подлинности листов, и, наконец, после месяца сомнений и тайных консультаций, заплатил за них кучу денег. Это была моя первая самостоятельно приобретенная рукопись из двадцати в моей коллекции. Дома уже хранились, добытые отцом, 20 разрозненных листов «Решерше», полная рукопись «Де Дал», Джойса, несколько страниц «Цвейга», того типа, который покончил жизнь самоубийством в Бразилии, и рукописное свидетельство об освящении церкви монастыря сан пере дель аббатом-делегатом. Примечание. «Решерше», «The Dead», имеется в виду роман французского писателя Пруста, 1871-1922 года, «В поисках утраченного времени», «A la recherche французской, «Мертвые» Английский. последняя повесть из сборника ирландского писателя Джойса, 1882-1941 годы, «Дублинцы», конец примечания. «В тот день я понял, что одержим тем же бесом, что и мой отец». трепет в желудке, жжение в пальцах, сухость во рту. Все из-за сомнений в подлинности, в ценности манускрипта. Страха упустить возможность обладать им, страха переплатить, страха предложить слишком мало и увидеть, как он уплывает из моих рук. «Discours de la стал первой песчинкой, лептой, которую я внес в коллекцию рукописей.